Глава 50. Побег Мило привел в действие сигнал тревоги. Причем не у Летицы, где он уже трезвонил вовсю, а у Давида. И дело было не в Мило, и даже не в Тифен или Сильвене, а в самой Летиции. которая по его мнению была в ответе за неожиданное бегство мило На самом деле давида захлестнул приступ негодования и справиться с ним он не мог И точно сформулировать свои претензии к жене он тоже не мог в глубине души он понимал что именно упрямство и подозрительность Летиции, ее агрессивное поведение и последующие реакции стали основной причиной бегства мило И если после ухода полицейских он не выплеснул на жену это негодование, то только из-за присутствия маленького мальчика, которому не хотел устраивать лишних бед. Но в его уме, в сердце и в сознании поселилась уверенность. Общение с Летицией стало пагубным для Мило. Остаток дня он посвятил сыну, пытаясь окружить его всей нежностью, на которую был способен. а заодно не оставлять его наедине с матерью. Но бешенство сидело в нем и не давало покоя. Оно в узел закрутило внутренности, комом стояло в горле. Всю вторую половину дня и весь вечер он старался максимально избегать контактов с женой, не будучи уверен, что у него хватит сил сдержаться, если она с ним заговорит. Он боялся, что очередной ссоры точно не избежать. если не сдержится и выскажет все, что думает по этому поводу, да еще прибавит, что наблюдал за ней все эти дни. Наблюдал за параноидальным бредом, который побуждал ее поверить в то, что Тифен хотела убить Мило. За невыносимой обстановкой, созданной в их семье и доме подозрениями летицы. И за презрением к нему, которое она высказывала, видя, что он не согласен с ее мнением. а она в своей правоте была уверена. Не считая уже всех ложных обвинений и этого ее упертого вида. Ох уж этот упертый вид! Иногда так и хотелось дать ей за трещину и объявить беспощадную войну против всех уцелевших демонов из прошлого, которые нынче, больше чем когда-либо, мучили ее жаждой отмщения. Давид был на нее сердит. Он ее не узнавал. Он сомневался в ней и не понимал ее. И завтрашняя перспектива оставить с ней мило, когда он уедет на работу, только усиливала враждебность по отношению к ней. Ты что, сторонишься меня? вскрикнула она, когда Давид инстинктивно отпрянул от нее в кухне. Она проходила мимо, и ему вовсе не хотелось с ней соприкоснуться. Он стиснул зубы и решил не отвечать. Прополоскав стакан водой, он налил туда апельсиновый сок, чтобы отнести его мило на второй этаж. «Давид, я с тобой разговариваю!» — грубо настаивала она, не отставая от него ни на шаг. «Ты меня сторонишься?» «Оставь меня в покое, Летиция!» — со злостью выдохнул он. Она в ответ вызывающе расхохоталась. «Уж не сплю ли я?» Она уже приготовилась к очередному словесному параду, к крикам о несправедливости и требованиям ее выслушать, понять и поддержать. Но Давид резко обернулся и не дал ей разразиться длинной тирадой. «Нет, ты не спишь. Твой сын только что сбежал из дома, потому что его мать настолько повредилась в уме из-за угрозы, которой не существует, что готова разрушить все вокруг себя». «Это неправда!» — рявкнула она, приготовившись нападать. — Это ты не желаешь смотреть реальности в лицо! Но Давид не расположен был выслушивать эти бредни. — А действительно, давай поговорим! — крикнул он еще громче. — Что происходит, Летиция? Давай, я тебя слушаю. Какие у тебя неопровержимые доказательства, что Тифен хочет убить Мило? Говори тише! — приказала она, понизив голос. Мило может услышать. Вот оно что! Теперь ты обеспокоена, что он может что-то увидеть или услышать? Вот это новость! За последнее время я что-то не замечал, чтобы тебя волновало, когда Мило выслушивал твой бред. Это вовсе не бред, Давид. И меня пугает, что ты не отдаешь себе в этом отчета. Давид был ошеломлен, но сразу ответил. Что действительно пугает летицы так это то, что до тебя не доходит простая вещь. Твои галлюцинации уже медленно разрушают психику нашего сына, а ты настаиваешь на абсурдной мысли, которая абсолютно ничем не подтверждена. Вот что выше моего разумения. «А что я должна сделать, по-твоему?» — набросилась она, закусив у дела. «Спокойно дождаться». пока эта ведьма изведет моего сына, а потом сказать тебе, да, ты был прав. Слушай, но ну это уже смешно. А мне плевать, смешно или нет, — заорала она, потеряв над собой контроль. Я хочу только одного — спрятать моего сына в надежное убежище. Этот припадок истерии вызвал у Давида только грустную улыбку. — Да ты посмотри на себя! Тихо и сокрушенно сказал он. «Не дать не взять сумасшедшее!» Такая реакция настолько поразила Летицию, что она смутилась. В наступившей тишине оба уловили какое-то движение на лестничной площадке. Они обернулись и увидели на ступеньке Мило, который угрюмо и потерянно смотрел на них. На плечи Давида словно упала бетонная глыба. Он только что сам спровоцировал то, от чего поклялся себе уберечь сына. С помертвевшим сердцем и клокочущей в душе яростью он взглянул на Летицию, и глаза его сверкнули. А она смотрела на Мило, и по щекам ее текли слезы. — Мило, мой малыш! — прошептала она и всхлипнула. У мальчика задрожал подбородок, и он кинулся к себе в комнату. Летиция собиралась уже бежать за ним, но Давид жестко взял ее за руку и не дал сдвинуться с места. «Ты больше к нему не подойдешь», — отчеканил он, пристально глядя на жену с нескрываемой враждебностью. Потом отпустил ее руку и еще несколько секунд не спускал с нее глаз, готовый сразу удержать ее, если она еще раз попытается приблизиться к Мело. Летиция стояла неподвижно, явно не в состоянии на что-либо реагировать, и на лице ее отразился ужас. Тогда Давид бросил на нее последний угрожающий взгляд и через две ступеньки взбежал на второй этаж. Оставшись внизу одна, Летиция застыла, не шевелясь, и вздрогнула, только когда за Давидом защелкнулась дверь в комнату Мило. Мертвая тишина, опустившаяся на нее, добила окончательно.